Глава 95. Я испугалась. Я растерялась. Почему Кармен? Разве Кармен могла так со мной поступить? Мое самодовольство мгновенно испарилось. К чувству вины перед передымой добавился страх. Сейчас у меня отберут все, чем я обладаю: радость, славу, деньги. Мне было стыдно за себя и свое легкомыслие. Мне надо срочно увидеться с Кармен, сказала я Лили. Она ответила, что не советует мне этого делать. меня опять возникло ощущение, что она что-то не договаривает, и, несмотря на ее совет, я отправилась к Кармен. Первым делом я пошла на заправку, но Кармен там не оказалось. Меня встретил смущенный Руберто. О заявлении в суд он не сказал ни слова, сообщил только, что жена уехала с детьми к родственникам в Джульяну, а когда вернется, он не знает. Я тут же побежала к ним домой проверить, не обманул ли он меня. Кармен... Или действительно скрылась Джулиану, или просто не открывала дверь. Стояла невыносимая жара. Я прогулялась немного, чтобы успокоиться, и отправилась на поиски Антонио. Уж он-то точно должен что-то знать. Я боялась, что не найду его, он вечно где-то пропадал. Но его жена сказала, что он пошел в парикмахерскую, и правда, там я его и застала. Я спросила, что ему известно об этом. Иске? Но он не ответил, а начал жаловаться на местную школу. Дескать, учителя придираются к его детям, потому что те говорят или на немецком, или на диалекте. А на каком им еще говорить, если итальянскому их не учат? Потом он вдруг тихо сказал. «Хорошо, что ты пришла. Я хочу с тобой попрощаться». «Ты что, уезжаешь?» «Куда?» «Назад в Германию». «Когда?» «Пока не знаю». «А почему тогда прощаешься сейчас?» Тебя разве застанешь? Мы редко видимся. Да ты меня и не искал. Ты меня тоже. Почему ты уезжаешь? Моей семье здесь плохо. Тебя Микеле выгоняет. Он приказывает, я исполняю. Mm. Значит, это он не желает видеть тебя в портале? Он опустил глаза и стал внимательно изучать свои руки. У меня опять нервное истощение, сказал он, и заговорила о своей матери, Милине, у которой были проблемы с головой. «Оставишь ее на Аду?» «Нет, заберу с собой. У Ады и так забот полон род. К тому же у меня и свой интерес имеется. Хочу посмотреть, что у меня ждет в будущем». «Она прожила тут всю жизнь. Ей в Германии будет плохо». «Ей везде плохо. Хочешь совет?» «Я поняла, что он готов перейти к главному». «Давай». Уезжает ты отсюда. Почему? Потому что Лина думает, что вдвоем вы с ней непобедимо, это не так. И я больше не смогу вам помогать. В чем? Он недовольно покачал головой. Саларов в бешенстве. Видела, как народ в квартале проголосовал? Нет. Они больше не контролируют выборы, как раньше. В смысле? Лине удалось перетянуть много голосов в пользу коммунистов. «А я тут при чем?» Марчилла Микеле считает, что за всем, что происходит в квартале, стоит Лина. «А за тобой особенно». Иск подала Кармен, но ее адвокаты — это люди Салара.